«Конечно, Эшли так бы и поступил, зная он, что она его любит. Значит, надо, чтобы он об этом узнал. Она должна найти способ открыть ему глаза. А тогда...» Перестав повторять «респонсорий», Скарлетт была сброшена с облаков на землю укоряющим взором матери. «Респонсорий», молитвенное песнопение Построенная в форме диалога, спохватившись, она начинала произносить молитвенные слова украдкой оглядывая комнату. Коленопреклоненные фигуры в мягком свете лампы, покачивающиеся тени в глубине, там, где стояли негры, все знакомые предметы, вызывавшие в ней глухое раздражение час назад, теперь окрасились в радужные тона ее возрожденных надежд, и комната снова показалась ей привлекательной и уютной. Это мгновение, вся эта сцена навсегда останутся в ее памяти. Матерь Божия! на распев произносила Эллен слова молитвы, и в торе ее мягкому контральту Скарлет послушно подхватывала моли Бога о нас. С самого раннего детства для Скарлет это были минуты поклонения не столько Божьей матери, сколько Эллен, которую она обожествляла. Повторяя древние слова священного писания, Скарлетт кощунственно видела перед собой сквозь смеженные веки не образ Девы Марии, а обращенное к небесам лицо Эллин, и слова эти — исцеление болящих, грешников прибежища, престол мудрости, врата вечного блаженства — казались ей прекрасными, ибо они сливались для нее с образом матери. Но в этот вечер приглушенных голосах, в повторяемых шептом словах «респонсория» ее взволнованной душе открылась какая-то новая, необычная красота. И она от всего сердца возблагодарила Господа за то, что Он указал ей путь из глубины отчаяния прямо в объятия Эшли. Прозвучала последняя «Аминь», и все... Кое-кто с трудом, мамушка с помощью тины и розы, поднялись с колен. Порк взял с каменной полки длинный жгут из бумаги, зажег его от лампы и вышел в холл. Там, напротив полукружия лестницы, стоял огромный, не поместившийся в столовый буфет орехового дерева, и на его широкой доске вытянулись в ряд несколько ламп из десяток свечей в подсвечниках. Порк зажег лампу и три свечи, и с важным видом первого камергера двора, провожающего королевскую чету в опочивальню, начал подниматься по лестнице, держа лампу высоко над головой. Эллен под руку с Джеральдом следовала за ним, а девочки, каждая со свечой в руке, замыкали шествие. Скарлет вошла к себе в спальню, поставила свечу на высокий комод, принялась шарить в платяном шкафу, разыскивая нуждавшиеся в починке бальное платье. Перекинув его через руку, она по галерее, окружавшей холл, направилась к спальне родителей. Дверь в спальню была приотворена, и прежде чем Скарлет успела постучать, до нее долетел тихий, но твердый голос Эллин. Мистер Охара. Вы должны рассчитать Джонаса Уилкерсона. Джералд мгновенно вскипел. А где прикажете мне достать другого управляющего, который не обирал бы меня до последней нитки? Он должен быть уволен немедленно, завтра же утром. Большой Сэм — хороший надсмотрщик и может заменить Джонаса, пока вы не найдете другого управляющего». — -а, а, вот оно что, понятно. Уважаемый Джонас забрюхател его надо уволить. — Так значит, это он, отец ребенка Эмми Слеттери, — подумала Скарлетт. — Прекрасно. — Чего еще можно ожидать от Янки от девчонки из такой семьи, как эта белая рвань? Скромно выждав за дверью, чтобы дать Джералду время утихомириться, Скарлет постучалась, вошла и протянула матери платье. Пока Скарлет раздевалась и, задув свечу, укладывалась в постель, в голове ее уже полностью созрел план завтрашних действий. План был крайне прост — ибо с унаследованной от Джералда целеустремленностью она ясно видела перед собой только то, чего хотела достичь, и шла к этой цели наикратчайшим путем. Прежде всего, надо быть гордой, как настаивал Джералд, появиться в двенадцати дубах веселой и оживленной, как никогда. Ни одна душа не должна заподозрить, что она убита союзом Эшли с Мелани. Она будет кокетничать прополую со всеми мужчинами подряд. Это, конечно, жестоко по отношению к Эшли, но зато его еще сильнее потянет к ней. Она не оставит без внимания ни одного из возможных претендентов на ее руку, начиная от рыжеусого перестарка Фрэнка Кеннеди, ухажера Сьюлин, и кончая тихим, скромным, застенчивым, как девушка, Чарльзом Гамильтоном, братом Мелани. Все они будут виться вокруг нее, как пчелы вокруг цветка. И, само собой разумеется, Эшли покинет Мелани и присоединится к свите ее поклонников. Тогда она как-нибудь улучит минутку, чтобы остаться с ним наедине. Она надеялась, что все произойдет именно так, ведь иначе привести ее план в исполнение будет нелегко. Ну, а уж если Эшли не сделает первого шага, ей просто придется сделать его самой а когда они наконец останутся вдвоем он мысленно все еще будет видеть ее окруженную роем поклонников стремящихся добиться ее расположения и в глазах его снова появится знакомое ей выражение обреченности и боли и тогда она осчастливит его она откроет ему что для нее «Столь для всех желанный! Всех на свете желаний он!» И когда она сделает ему свое признание, он увидит, как она мила и скромна, и сколько в ней других бесценных качеств. Конечно, она сделает это с достоинством, как настоящая леди. Она не собирается бросаться ему на шею с криком «Я люблю вас!» — это не годится. Впрочем, вопрос о том, в какой форме признаться ему в своем чувстве, не слишком ее тревожил. Она уже бывала в такого рода положениях не раз, сумеет и теперь. Лежа в постели, вся залитая лунным светом, она мысленно рисовала себе эту сцену. Перед ней возникает изумленное и счастливое лицо Эшли, внимающего ее любовному признанию, и она слышит его голос, произносящий заветные слова «Я прошу вас стать моей женой». Конечно, она ответит, что не может принять предложение человека, помолвленного с другой, но он будет настаивать, и она в конце концов уступит, и тогда они примут решение — в этот же вечер убежать из дому, добраться до Джонсборо и... Да, завтра в этот час она, быть может, уже станет миссис Эшли Уилкс. Скарлетт села в постели, обхватив колени руками, и на несколько счастливейших в ее жизни минут почувствовала себя миссис Эшли Уилкс, женой Эшли а потом легкий холодок сомнения закрался в ее сердце. А что, если не получится так, как она задумала? Что, если Эшли не предложит ей бежать с ним? Но она тут же прогнала прочь эту мысль. — Не стану думать об этом сейчас, — твердо сказала себе она. — Начну думать, только еще больше расстроюсь. Все должно получиться так, как я хочу, если он меня любит. «А он любит меня, я это знаю». Она закинула голову, и в ее светлых, в темной оправе ресниц глазах сверкнули отблески луны. Эллен не открыла ей одной простой истины. Желать это еще не значит получить. А жизнь еще не научила тому, что победа не всегда достается тем, кто идет на пролом». Она лежала в пронизанном лунном сиянием полумраке, и в ней росла уверенность, что все будет хорошо. И она строила смелые планы, как строят их в шестнадцать лет, когда жизнь так прекрасна, что возможность поражения кажется невозможной, а красивое платье в сочетании с нежным цветом лица — залогом победы над судьбой.